выражают официальный протест, измеряют амплитуду и скорость, берут минет и производную, а потом определяют свой рейтинг. К счастью для этого мира, в нем есть не только клоуны, но и мы, лисы. Мы знаем тайну. Теперь ты тоже ее знаешь. Ну или почти что знаешь. Да уж, сказал он. А кто ее знает, кроме лис?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 Противоречие здесь только кажущиеся, потому что ты и этот мир одно и то же. Ага, сказал он, интересно. Ну, давай дальше. Сверхоборотень, небесное существо. Небесное существо никогда не теряет связи с небом. Что это значит? В этом мире нет ничего, кроме пыли. Но небесное существо помнит просвет, который делает пыль видимой.